Нацистский грабеж в Европе. Полностью подсчитать размеры награбленного в Европе невозможно. Это выше человеческих сил. Но некоторыми данными мы располагаем. Цифры, подсчитанные самими немцами, показывают, с какой пунктуальностью выполнялись инструкции Геринга и его подчиненными. Что бы ты ни увидел полезного для немецкого народа, вцепись в него, как ищейка, изыми и доставь Германию. Огромные ценности были присвоены не только в виде товаров и коммунальных услуг, но и в виде золота, банкнот и тому подобное. Как только Гитлер захватывал очередную страну, его финансовые агенты изымали золото и иностранные вложения из национальных банков. Но это было только начало. Немедленно производили подсчет колоссальных оккупационных расходов. На конец февраля 1944 года, по подсчетам графа Шверина фон Крозига, нацистского министра финансов, общее поступление от платежей, покрывающих оккупационные расходы, составили около 40 миллиардов марок, примерно 12 миллиардов долларов, из которых Франция, а ее доили посильнее, чем другие завоеванные страны, выплачивала более половины. К концу войны поступления от оккупационных обложений достигли порядка 60 миллиардов марок. Франции пришлось выплатить из этой суммы 31,5 миллиарда марок, а ее ежегодная контрибуция составляла 7 миллиардов марок, что более чем в 4 раза превышало ежегодные выплаты Германии по репарациям после Первой мировой войны в соответствии с планом Даоэса и Янга выплаты, казавшиеся Гитлеру гнусным преступлением. Помимо этого, французский банк был принужден предоставить кредиты Германии на сумму 4,5 миллиарда марок, а французское правительство выплатит сверх того еще полмиллиарда штрафа. На Нюрнбергском процессе было подсчитано, что немцы изъяли две трети национального дохода Бельгии в виде оккупационных налогов и кредитов. Такую же долю отобрали они у Нидерландов. Всего, согласно оценкам американцев, Германия получила в виде контрибуции с покоренных государств 104 миллиарда марок 26 миллиардов долларов. Стоимость же товаров и ценностей, захваченных нацистами и переправленных в рейх даже без формальной оплаты, едва ли возможно подсчитать. В Нюрнберге приводились длинные столбцы цифр, пока не перестали ошеломлять. Но ни один эксперт, насколько мне известно, не был в состоянии учесть все и указать окончательную сумму. Во Франции, например, было подсчитано, что немцы вывезли в виде своего рода обложения 9 миллионов тонн круп, 75% урожая овса, 74% стали, 80% добычи нефти и так далее, что оценивается в общую сумму 184,5 миллиарда франков. Доить подобным образом Россию, разрушенную войной и немецким вандализмом, оказалось гораздо труднее. Нацистские документы полны справок о советских поставках. В 1943 году, например, в число поставок, упомянутых немцами, вошли 9 миллионов тонн зерна, 2 миллиона тонн кормов, 3 миллиона тонн картофеля, 662 тысячи тонн мяса. Надо добавить к этим данным 9 миллионов голов крупного скота, 12 миллионов свиней, 13 миллионов овец, не говоря о многом другом. Но русские поставки оказались значительно меньшими, чем ожидалось. По подсчетам немцев, их чистый доход составил около 4 миллиардов марок. Алчные нацистские завоеватели выжили из Польши все, что можно было выжить. «Я постараюсь», — заявил доктор Франк, генерал-губернатор Польши, «выжить из этой провинции все, что еще можно оттуда выжить». Это было сказано в конце 1942 года. За три года оккупации он сумел выжить, чем постоянно бахвалился огромную массу ресурсов, особенно в виде продовольствия. Однако, — предупреждал он, — если новая продовольственная программа на 1943 год будет выполнена, то полмиллиона поляков в Варшаве и ее пригородах окажутся лишены продовольствия. Новый порядок в Польше был введен сразу после оккупации страны. 3 октября 1939 года Франк довел до немецкой армии приказ Гитлера. Польшей следует управлять лишь путем утилизации страны путем беспощадной эксплуатации и вывоза всех ее запасов, сырья, машин, фабрично-заводского оборудования и так далее которые необходимы для немецкой военной экономики, путем привлечения всех польских рабочих для работы в Германии, сокращение польской экономики до абсолютного минимума, необходимого лишь для физического существования населения, закрытие всех учебных заведений, особенно технических училищ и колледжей, с тем, чтобы превратить рост новой польской интеллигенции. С Польши будут обращаться как с колонией. Поляки станут рабами Великого Германского рейха. Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по партии, добавил к этому, что в свое время фюрер принял решение не восстанавливать Варшаву, что у него нет намерения ни восстанавливать, ни обновлять какую-либо отрасль промышленности в генерал-губернаторстве. В соответствии с декретом Франка, вся собственность в Польше, принадлежащая не только евреям, но и полякам, подлежала конфискации без какого-либо возмещения. Сотни тысяч сельскохозяйственных ферм, принадлежавших полякам, были просто захвачены и переданы немецким поселенцам. К 31 мая 1943 года в четырех польских районах, аннексированных Германии, Западная Пруссия, Познань, Зихенау, Селезия, около 700 тысяч хозяйств, занимавших в общей сложности 15 миллионов акров земли, были захвачены, а 9500 хозяйств, занимавших 65 миллионов акров, конфискованы. В пространной таблице, подготовленной Центральным управлением землевладения, разница между захватом и конфискацией не разъясняется, а для поляков это вообще не имело значения. В оккупированных странах грабежу подвергались даже произведения искусства. И, как выявилось позднее из захваченных нацистских документов, делалось это по прямым указаниям Гитлера и Геринга, которые таким образом пополняли свои частные коллекции. Тучный Рейхсмаршал, по его собственным оценкам, собрал коллекцию стоимостью 50 миллионов Рейхсмарк. Геринг, несомненно, был главным инициатором грабежа подобного рода. После захвата Польши он немедленно отдал приказ о конфискации произведений искусства, и через 6 месяцев специально назначенный комиссар, выполнявший данный приказ, смог доложить своему шефу, что изъял практически все художественные ценности этой страны. Однако основная часть выдающихся произведений искусства Европы находилась во Франции, и как только нацисты оккупировали страну, Гитлер и Геринг декретировали их захват. Руководить конкретно этой грабительской акцией Гитлер назначил Розенберга, который создал организацию под названием «Айнзацштаб», причем подручными у него были и Геринг и Кейтель. Так, один из приказов Кейтеля по оккупационной армии во Франции гласил, что на Розенберга возложена задача по транспортировке в Германию и хранению там культурных ценностей, которые он таковыми считает. Право решать их дальнейшую судьбу Фюр оставлял за собой. Одно из решений Гитлера о судьбе художественных ценностей изложено в подписанном Герингом 5 ноября 1940 года секретном приказе, регламентирующем распределение предметов искусства, находившихся в Парижском лувре. Распределились они следующим образом: первое. Предметы искусства, решения об использовании которых фюрер оставил за собой. Второе. Предметы искусства, предназначенные для пополнения коллекции рейхсмаршала Геринга. Четвертое. Предметы, которые целесообразно направить в германские музеи. Французское правительство выразило протест против распределения художественных ценностей страны, заявив, что такие действия являются нарушением Гаагской конвенции. Когда же один из немецких искусствоведов из штаба Розенберга, некто Гербуньес, Буньес, посмел обратить на это внимание Геринга, рейхсмаршал ответил, «Мой дорогой Буньес, позволь мне самому позаботиться об этом. Я высший судья в государстве. Лишь мои приказы имеют решающую силу, и вам надлежит действовать в соответствии с ними». Согласно докладу Буньеса, официальные документы гласили, все предметы искусства, которые предназначены пополнить собрание фюрера, а также те, которые рейхс маршал отобрал для себя, должны быть погружены в два железнодорожных вагона и прицеплены к специальному поезду рейхс следующему в Берлин. Вслед за этими двумя последовало еще много вагонов. Согласно официальному немецкому секретному докладу, в 137 товарных вагонах, в которых находилось 4174 ящика с произведениями искусства, содержащие 21903 предмета, включая 10890 картин, были отправлены с Запада в Германию за период по июль 1944 года. Помимо прочих авторов, они включали работы Рембрандта, Рубинса, Хальса, Вермера, Веласкеса, Мурильо, Гойе, Веккио, Вату, Фрагонара, Рейнольдса и Генсбора. Еще в январе 1941 года Розенберг определил стоимость захваченных только во Франции произведений искусства в 1 миллиард марок. Грабеж сырья, промышленных товаров и продовольствия, хотя это и несло обнищение оккупированным народом, а подчас и голодную смерть, и представляло собой прямое нарушение Гаагской конвенции о ведении войны, еще можно было бы извинить, если не оправдать, с точки зрения немцев как необходимость, вызванную ведением тотальной войны. Однако кража произведений искусства никак не помогала гитлеровской военной машине. Это было проявлением личной ненасытной жадности Гитлера и Геринга. Весь этот грабеж и захват имущества, покоренные народы, еще как-то могли снести. Войны и вражеская оккупация всегда влекли за собой лишение потери. И составляли они лишь часть нового порядка, самую, так сказать, безобидную. Зловещая же его страна состояла не в лишении народов материальных ценностей, а в лишении их жизни. Из-за чего недолго, к счастью, просуществовавший новый порядок долго не забудется. Здесь нацистская деградация достигла такого уровня, какого редко достигало человечество за весь период своего существования на Земле. Миллионы ни в чем не повинных мужчин и женщин были привлечены к принудительному труду. Другие миллионы подвергались пыткам и издевательствам в концентрационных лагерях а многие миллионы, в число которых вошли 4,5 миллиона евреев, были хладнокровно истреблены или намеренно обречены на голодную смерть. А их останки сожжены, чтобы не осталось следов преступлений. В эту невероятную историю ужаса невозможно было бы поверить, не будь она полностью подтверждена документами и свидетельскими показаниями самих палачей. То, о чем идет речь, лишь краткое изложение событий, где пришлось опустить тысячи ужасающих подробностей. И все эти подсчеты основаны на неопровержимых уликах, дополняемых показаниями немногих чудом уцелевших свидетелей.